А о своих-то временах, когда пишутся сии строки, я и подавно не упоминаю. Добро еще, что в мельке предпочитают пиво. В общем, братья выпивала хотя в меру, но со вкусом. Подавалось мясо на вертеле, мясо свежезаколотых свиней. И я приметил, что для прочих блюд здесь употребляют не животный жир и не рапсовое масло, а доброе оливковое полученное с принадлежащих аббатству участков у подошвы горы на морском берегу. Аббат предложил нам попробовать и приготовленного для него цыпленка, того самого, который жарился при нас в кухне. Мне бросилось в глаза редкостная вещица у аббата в руках, металлическая вилла, похожая на ту, которая скрепляла учителя выстекла». Благородное воспитание, видно, не позволяло Аббату марать руки о жирную пищу, и он даже нам хотел одолжить свое оружие хотя бы для того, чтобы взяли мясо с большого блюда и положили в свои миски. Я отказался, но Вильгельм охотно взял вилу и управлялся с этой господской игрушкой весьма непринужденно. Вероятно, опасался, как бы Аббат не подумал, что францисканцы — люди необразованные и грубых привычек. Я до того был рад отменной закуски после многих дней пути, в котором мы перебивались с чем случится что не следил за чтением, каковое благочинно текло. Вернуло меня к действительности одобрительное ворчание Хорхе. Я понял, что оно относилось к читаемому на трапезе очередному параграфу правила. Когда я вслушался в этот параграф, я понял, чему так радовался Хорхе. Вот что было прочитано. «Уподобимся пророку, сказавшему, «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим, «буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый, «передо мною согбен я и весь паник» был нем и безгласен, и молчал даже о добром. Поскольку тут пророк нас наущает, что порой из любви к молчанию надо и от дозволенных речей воздерживаться, сколь премного сильнее следует опасаться речей недозволенных, дабы не принять муку за этот грех. И продолжалось. «Слово плетения же...» «Пустословство и болтовщину мы преследуем беспощадно, вековечно и повсеместно, и не дозволяем учащемуся раскрывать рот ради подобных речей». «Это относится к маргиналиям, о которых сегодня мы говорили», — не удержался Хорхе. «Иоаннам Златоустам сказано, что Христос не смеялся никогда». — Ничто в его человеческой натуре ему не мешало, — возразил Вильгельм, ибо смех, как учат богословы, присущ человечеству. — Хоть и мог, однако не писано, чтоб смеялся, — решительно прервал его Хорхе цитатой из «Петра певца». — Ешь, жаркое готово, — прошептал Вильгельм. «Какое — Какое? — спросил Хорхе, видимо, думая, что принесли новое блюдо. Эти слова пам ввросию произннес святой лаврентий, когда его мучили на раскаленной решетке и убеждал палачей перевернуть его на другой бок, о чем упоминает и пруденции в книге О мученических венцах, сказал Вельгельм с самым святым видом. Следовательно святой лаврентий любил шутку и сам умел шутить хотя бы, чтоб торжествовать над врагами. И тем доказывается, что смех вещь близящих смерти и к телесному разложению, прорычал в ярости Хорхе. Должен заметить, это был ответ безупречного логика.